25. Лишь дважды в жизни мне приходилось бежать изо всех сил. В первый раз, разыскивая исчезнувшую Яару, я несся от станции метро до школы киноискусств. Теперь это случилось во второй раз. И оба раза под угрозой находилась моя семья. Ноги подкашивались от усталости, голова раскалывалась, От постоянного запаха моря мне казалось, что прямо в носу вырастают кристаллы соли, а напряжение, пронизывавшее все тело, с каждым шагом все увеличивалось. Ну, положим, найду я документ, объясняющий, что один из моих родителей чем-то болен. Дан позвонит кому-нибудь из своих коллег, тот выпишет рецепт или или раз пошлет катер, и к завтрашнему утру, если не раньше, они получат свои таблетки, И скажут, что мы спятили, и ничего этого не требовалось. И мы должны были прежде всего убедиться, что бесплатная страховка, которую они приобрели бог знает где, Декла, надеюсь, скоро узнает, покроет все наши расходы, так как они ни евро платить не собираются. И все вернется на круги своя. Только сначала надо найти этот чертов документ а до того понять, как открыть дверь карточкой, которую дала мне Лерас. Одеяло валялось на полу, а подушки были разбросаны по всей каюте, напоминая о том, что произошло здесь всего 40 минут назад. А может быть, не 40 минут, а два дня? А может, и все десять. Черт его знает, как бежит время на этом корабле. Но больше всего меня удивило то, что я все еще испытывал неудовлетворенную страсть. Ведь до самого главного мысли раз так и не добрались. Не отвлекайся, Йони, сосредоточься. В ванной никаких документов не оказалось. Подойдя к шкафу, я достал аккуратно развешенные на плечиках вещи и сбросил их на пол в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. Все ящики оказались пусты, и на всякий случай я не стал задвигать их обратно. Два огромных чемодана заполнял лишь воздух если не считать обнаруженного в кармашке одного из них купона «Обед на двоих» за 2,99 евро. Почему родители ничего нам не сказали? Тем более в их возрасте. Об отцовских проблемах с холестерином я знаю лишь потому, что всякий раз, как он набрасывается на что-нибудь вкусненькое, мама тут же принимается его ругать, говоря, что он нужен ей живой. Может, у нее самой куча проблем? Только отец, в отличие от нее, предпочитает молчать, потому что если станет открывать рот слишком часто, точно долго не протянет. Но не сказать ни одному из нас, как такое возможно? Как вообще могло случиться, что я живу у них вот уже несколько месяцев, и все это время они скрывали от меня, что у одного из них проблемы с сердцем? «Да так же, как ты скрыл от них все свои проблемы», ответил я самому себе. Ухватившись за ручки платиного шкафа, чтобы сохранить равновесие, я прислонился к нему, борясь с подступившей к горлу тошнотой и пытаясь унять сердцебиение. И тут я увидел на шкафу потрепанную зеленую папку, без которой родители не отправлялись ни в одно путешествие. Как я мог забыть о ней? Подпрыгнув, я схватил ее и обнаружил там все, что искал. Рецепты. Выписки из истории болезни, билеты на круиз и медицинские страховки. А на самом дне, в отдельном конверте с надписью «Ицек кардиология» находилась разгадка. Сердце отца функционировало лишь на 31%. И помимо приема лекарств, ему требовалось соблюдать целый ряд рекомендаций, которыми он, я точно знаю это, так как живу у них в доме, бессовестно пренебрегал. Итак, сердце моего отца функционирует лишь на треть, но родители решили не делиться этой информацией ни с одним из нас. Они что, не хотели нас беспокоить или думают, что мы еще недостаточно взрослые, чтобы узнать об этом? Если дело обстоит именно так, им придется ждать еще очень долго, потому что за этот последний год я понял, что все мы так и не повзрослели, И, по-видимому, под пристальным наблюдением наших родителей не повзрослеем уже никогда. Даже смешно, как в 15 лет мне хотелось вести себя по-взрослому, а теперь, спустя полжизни, я делаю все, чтобы оставаться ребенком. Но теперь от отца остался лишь 31%. Значит, остальные 69 должен заполнить я. Я буду звонить ему каждый день и спрашивать, принял ли он лекарства, а потом звонить маме, чтобы убедиться, что он мне не соврал. Буду призывать его отдыхать, поменьше нервничать, побольше ходить и не есть красное мясо. Буду проверять, сходил ли он вовремя к врачу и лег ли спать пораньше, а если он станет упорствовать, я не разрешу ему целый месяц подходить к телевизору. В течение 32 лет единственной моей ролью была роль проблемного ребенка, и вот теперь у меня появилась возможность сыграть другую роль. Пусть лишь на две трети ставки я схвачусь за нее обеими руками. Не успел я сложить все бумаги обратно в папку, как услышал легкий стук в дверь: Это, скорее всего, Декла или Амихай, или Лирас. А может и вовсе Дан, который пришел доложить, что сумел получить рецепт и что Лерас может посылать свой катер. Стук повторился. Убедившись, что все документы на месте, я вскочил на ноги и побежал к двери, размахивая папкой и готовясь разделить охватившую меня радость с кем бы то ни было. Но это было не Декла, не Амихай, не Лирас, и даже не Дан. Йоник. Испуганно закричала она, отступив на пару шагов, словно увидев ожившее привидение. Парня, которого она бросила в Лондоне пять с половиной месяцев назад. Что? С тех пор, как она в последний раз назвала меня Йоником, спустившись в подземку, прошло 167 дней, и вот она снова передо мной так близко, что я чувствую хвойный запах ее духов на расстоянии вытянутой руки, а может, и еще ближе. Яра. С того самого момента, как она исчезла, я не переставал повторять слова, которые должен сказать, если когда-нибудь снова увижу ее. И вот теперь она стоит передо мной, а я не могу произнести и даже не помню ни одного из них. Я просто потерял дар речи. Я... — прервала молчание Яара. — Услышала, как разыскивали твоих родителей, и не знала. И в конце концов решила пойти в администрацию. Они не хотели называть мне номер их каюты, так что мне пришлось долго все объяснять. Я пришла проверить. — А что ты здесь делаешь, Йоник? — Йони. — Что? — Не зови меня больше Йоником. — Что? «Ах, да, ясно. Это просто привычка. Ты же знаешь...» «Надо что-то сказать. Не онемел же я в конце концов. Ты, Яара, никогда не сможешь понять, сколько горя ты мне принесла. Да, мы потеряли нашу девочку, но семью нашу убила именно ты. Правда, до тебя это сделал я, о чем теперь постоянно сожалею». «Я все еще люблю тебя, Яара. Вопреки всему, что произошло, несмотря на то, что другой возможности объясниться могло никогда не представиться, единственное, что интересовало меня в тот момент, была потрепанная папка, которую я сжимал в руках. И все, о чем я мог думать, укладывалось всего в три слова. Остальное может подождать». «Постой, Йони, не уходи!» Мне ужасно хотелось подойти к ней, прижать к себе крепко-крепко и услышать слова, которых я так долго ждал. «Пойдем домой, Йони. Давай построим наш уютный пасторальный дом, в котором никто не сердится и не кричит друг на друга, где все и всегда лишь смеются. Где, открывая дверь, ты сразу чувствуешь, что ты дома и что тебя ждали». Только этого не может быть. Верно, Яара? Каждый день я слышу смех нашей дочери. Вижу, как она учится ходить. Чувствую, как она засыпает у меня на груди. Ощущаю под ногами ковер, на котором мы с ней целый день играли. Но ведь истина заключается в том, что её с нами нет. И ничто не может это изменить. Я могу, просыпаясь по утрам, прислушиваться к твоим шагам. Могу смотреть, как, ложась спать, ты кладешь очки на тумбочку в изголовье. Могу ощущать твоё дыхание на своей шее, когда ты прижимаешься ко мне во сне. Я могу угадать всё, что ты скажешь по любому поводу. Но истина заключается в том, что ты больше не со мной. И ничто не может это изменить. А сейчас я нужен своей семье. Я должен идти, произнес я, неимоверным усилием воли заставив себя повернуться к Яаре спиной. Я не хотела ее, сказала Яара, остановившись, я обернулся. Я не хотела ее, повторила Яара, обхватив себя руками и прикоснулась к носу таким знакомым движением что я точно знал, что за этим последует. Ее глаза мгновенно покраснели. ⁇ Все произошло так быстро. ⁇ Быстро? ⁇⁇ спросил я, подойдя к ней вплотную. Мы четыре года проторчали в этой проклятой клинике, и ты не нашла, что мне сказать? ⁇ Нет. Ответила Яра, пожав плечами, стеснительно улыбнулась и вытерла слезы. «Я не знала, что сказать. Ведь доктор Бартов объяснил, что я не могу родить. А ты ведь знаешь, как я себя чувствую, когда чего-то не могу. А потом ты заявил, что мы обязаны попробовать, и у меня не было времени даже подумать, хочу ли я этого. Когда нам в очередной раз говорили, что забеременеть снова не удалось, «Мне хотелось чувствовать разочарование, но я чувствовала лишь облегчение и стыд за это и непонимание, что же со мной не в порядке. «О чем ты говоришь? Ты же так радовалась, когда узнала, что беременна. Я сам это видел!» «Я радовалась, чтобы сделать тебе приятное, Йони», — проговорила я Ара, опустив глаза. А еще потому, что снова доказала всем, что могу, и что не надо больше делать эти больнючие уколы. Ты тут же начал составлять списки того, что нужно купить и приготовить, а я, укладываясь спать, каждый раз надеялась, что, может быть, как-нибудь. Прикусив губу, Яра продолжала смотреть в пол, а я был слишком слаб, чтобы сдержать слезы. Слишком сломлен, чтобы унять дрожь в коленях. А после Святой Марии я никак не могла сказать тебе, что чувствовала себя так, будто нам повезло. Как ты можешь такое говорить? Рев, сдерживаемый в течение одиннадцати месяцев и двух недель, прорвался наружу с такой силой, что мне казалось, его было слышно не только на всем корабле, но и во всем Средиземном море. «Как ты смеешь? Все эти дни я думаю о ней!» «Я тоже», — прошептала Яара. «Мы, наверное, должны были завопить сейчас так, чтобы весь корабль содрогнулся. А может, наоборот, броситься друг другу в объятия от страсти, покинувшей нас многие годы назад, но внезапно вернувшейся благодаря чуду». Но мы продолжали лишь молча стоять, с грустью глядя друг на друга, как поступали все последние годы. Глядя на нее в упор, я заметил, что морщинки на лбу стали глубже, глаза потемнели, ногти выкрашены синим лаком, которым она никогда раньше не пользовалась, а на безымянном пальце — незнакомое кольцо. Но, несмотря на все эти изменения, передо мной стояла все та же Яара. Только теперь это была не моя Яара. «Мне надо...» — промямлил я, подавив желание обнять ее. «Папа, что-то случилось?» — спросила она, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Не знаю, но я должен...» И мы вместе направились к лифтам. «Ты действительно выходишь замуж?» — спросил я, нажимая на кнопку. Все произошло так быстро», — прошептала Яара. «Я даже не думала, что он собирается сделать мне предложение. Но тут эти ненормальные предложили нам свадьбу на корабле, и Джары так загорелся. Зачем ждать, когда можно все получить даром?» «Вот будет смешно, если ты выйдешь замуж в присутствии моей мамы». Все произошло так быстро, Йони, или наоборот слишком медленно, произнес я, продолжая жать на кнопку вызова, пока дверь лифта не открылась. Ты придешь? прошептала Яра. Нет, ответил я, вошел в лифт и нажал кнопку третьего этажа, где находился кабинет Лерас. Яра смотрела на меня так, будто ждала, что я позову ее с собой. «Не думаю, что я...» «Если ничего не произойдет, произнесла я расквозь закрывающиеся двери. «Я хочу, чтобы ты пришел. Ладно?» Я открыл рот, но двери лифта закрылись, и кабина начала подниматься. «Сколько раз представлял я себе нашу встречу!» Но ни в одном из воображаемых сценариев я не исчезал, не произнеся ни слова.